кори после того, как она побежала, зрительские трибуны, расположенные перед гигантским видеоэкраном впереди неё, разразились хохотом. В целом, на кроссе с препятствиями было три правила. Первое запрещено мешать другим игрокам. Если игрока поймают на том, что он будет вредить другому игроку, его сразу же дисквалифицируют. Тем не менее, поскольку по вышеописанным причинам обзор был ограничен, вероятность быть пойманным была до такой степени низкой, что попасться можно было лишь по чистой случайности так что это правило было скорее не наказанием, а не писанным соглашением. Второе. Нельзя уходить за пределы четырёхкилометрового маршрута. У каждого участника есть передатчик, присоединённый к независимой навигационной системе учебного полигона «Фудзи», позволяя комитету турнира следить за соревнованиями каждого участника. Более того, каждый участник знает, где сейчас находится. На защитных очках или в шлеме был установлен экран, на котором можно было отобразить карту с текущим местоположением. И даже если они подойдут к самым границам, прозвучит сигнал предупреждения. Третье. Запрещено прыгать выше веток. По сути, движение по деревьям больше не будет кроссом с препятствиями. Например, какой быстрейший путь через лабиринт? Правильно. Взобраться и бежать по стенам. Здесь та же логика. Система позиционирования была трёхмерной, и она могла вычислить, на какую высоту участники прыгают, Но несмотря на это, точный метод увидеть, превысил ли прыжок высоту веток, посмотреть через устройство наблюдения дальнего действия, но в данном случае было использовано более простое решение. Собственно говоря, везде были установлены сети в качестве препятствий, нечаянно прыгнешь слишком высоко и попадёшь в сеть, даже не допрыгнув до ветви, что сейчас и было видно на экране. А в этот раз запуталась участница из третьей школы, которая взяла бронзу иллюзорных звёзд. То, что показали и эти подробности, было для девушки огорчительным исходом, но это было явно очень развлекательно. Вот та бабочка попалась в сети Паука. Такая странно заманчивая сцена. Эта сцена развернулась не только на этом экране, а она транслировалась в сеть. Версия для всей страны должна была ещё пройти одобрение JSDF, поэтому сейчас видео было доступно лишь в сети базы. С другой стороны, любой в пределах базы мог смотреть соревнования, даже если он далеко от больших экранов. Эту сцену также показывали на другой стороне леса, по другую сторону от гостиницы, в конференц-зале для высокопоставленных офицеров в командном центре. «Неопознанный волшебник нарушил периметр. Визуальный контакт установлен? Никак нет. То место недоступно для установленных камер. Достаточно записи. Выведите на экран. Да, сэр». Однако солдаты сосредоточились не на плачевном состоянии участницы, а совсем на ином человеке. Через сеть в реальном времени проигрывалась сцена из совсем иного места тренировочного леса. Короткие кадры показывали, как фигура в синем проходит между деревьями тёмного леса. «Можете сделать ещё ярче». «Так точно!» Запись посветлела и была переключена на вид сверху. На посветлевшей, но размытой картинке был человек в форме, внешне очень похожий на их собственную военную форму с установленным устройством полёта, но в различных местах она отличалась. Это новая мобильная броня, разработанная фракцией генерала Саеки. Значит, разведданные оказались верными? План разработки роботов, умеющих использовать магию, первая предложила семья Куда. Однако протестировать их во время турнира девяти школ формально решили JSDF, Но операция была полностью под прикрытием. Даже если кто-то помешает эксперименту, он не попадёт под раздачу от высшего командования. Генерал Саеки противостояла семье Кудо, или скорее самому Кудо поэтому была высокая вероятность того, что она тайно пошлёт подчинённых помешать эксперименту, так что очень мало людей в этом отряде сомневалось в разведданных. Несмотря на это, они были потрясены, что и понятно, учитывая, с какими перспективами и на какие риски пошли японские военные, втягиваясь во внутреннюю борьбу. Они не были эгоистичными людьми, если бы они желали лишь своего благополучия, то вряд ли использовали бы подобные методы. Явно зная, что это им лишь навредит, то есть помешает продвижению по службе. Они на чистом патриотизме придерживались своих идеалов. Они верили, что мир в Японии требует решительной победы над великим азиатским альянсом, а для этого нужно убедить толпу. Они поклялись, что если не сумеют никого убедить, будут вынуждены замолчать. Тем не менее, главным было завершить этот процесс мирными методами. JSDF тут защищали интересы Японии. Разжечь внутренний конфликт, значит, навредить национальным интересам и, следовательно, нарушить свои клятвы. Поэтому они решили, что не будут прибегать к оружию, независимо от исхода эксперимента. Они хотели войны с Великим Азиатским Альянсом, а не с соотечественниками. Такой была их позиция. С их точки зрения, то, что генерал Саеки решил использовать магические активы, чтобы помешать оппозиционной фракции, было совершенно невероятным. Эксперимент был с некоторым риском, так что в их группе некоторые считали, что следует хотя бы не проводить его на женском соревновании. Однако, столкнувшись с тем, что их соперники бескомпромиссно хотят прервать эксперимент, несмотря на то, что никто не пострадал, они не могли посчитать это допустимым, хотя и обратное тоже было верным. «Свяжитесь с инженерами Куда. Позвольте им предпринять ответные меры, но пусть будут осторожны, диверсанта нельзя убивать!» «Вас понял! Я сообщаю чтобы избегали наносить смертельные ранения!» Полковник Сакай, лидер радикалов, беспокоился за безопасность волшебника, которого использовали в качестве пешки. Хотя полковник Сакай был в оппозиции к полковнику Саеки, он всё равно отдал приказ предотвратить потерю ценного актива для будущего этой страны. Куда Макото, глава семьи Куда, нахмурился, когда получил сообщение из места эксперимента. «Не убивать диверсанта!» Он не возражал против приказа не убивать волшебника, однако, когда время придёт, эти люди будут использовать аргумент «Вы все волшебники!» в качестве причины для того, чтобы толкнуть волшебников на грань исчезновения. Очевидно, что инновационные куклы-паразиты были созданы для того, чтобы это время никогда не настало, но здесь явился волшебник и пытается помешать плану. Макуто не мог подавить кипящую ярость по отношению к нему. «Переключите цели кукол на захват диверсанта!» «Разрешите им использовать любые атаки, пока они не угрожают жизни людей!» Макото выплеснул своё раздражение на главного разработчика, стоявшего по ту сторону линии, хотя на самом деле он был зол на волшебника, который пытался им помешать. «Похоже, Макото сама в гневе!» Главный разработчик, которому только что сделали выговор, с нетерпеливым выражением на лице повернулся к помощнику. «Впрочем, он и вправду стоит у нас на пути!» Экран показывал, как волшебник в ультрамариновой летающей боевой форме непринуждённо обходит деревья, мчась прямо в сторону кукол-паразитов. Похоже, у этого волшебника есть какая-то способность точного определения местоположения кукол-паразитов. «Установите диверсанта целью поставьте задачу захватить!» «И ещё! Куклы ведь что-то обнаружили, верно?» должно быть, это помощник этого типа! Пошлите кого-нибудь его сюда привести Главный разработчик приказал куклам-паразитам схватить тацию, а частной вооружённой группе Семикуда, которые были временно под его командованием, схватить Пикси.